Глава 25. Мисс Мастермен написала письмо. Оно начиналось обращением «дорогой мистер Трауэр» и заканчивалось словами «Искренне ваша Агнес Мастермен» и было написано четким разборчивым почерком. Поставив свою подпись, мисс Мастермен положила письмо в конверт и адресовала его Г.Г. Трауэру и Уэкфилду адвокатам. Потом она надела поношенную шубу и шляпу и зашагала по подъездной аллее. Мисс Мастермен вернулась минут через двадцать. Ее брат гонял шары в бильярдный. Увидев на сестре шубу и шляпу, он чуть-чуть нахмурился и спросил ее, «Где же ты была?» Прежде чем ответить, она подошла к столу. Мастермен наблюдал за ней с растущим беспокойством, А когда услышал ответ, выходила отправить письмо, это беспокойство перешло в тревогу. Он хотел спросить ее, что это за письмо, но вовремя сдержался. Конечно, это его не касается, но после смерти старой Мейбл Агнес практически не писала писем. Кому же она написала теперь? Они стояли на расстоянии ярда друг от друга. Мастермену не нравился взгляд сестры. В нем ощущалась необычная твердость как будто она приняла какое-то решение и намерена его осуществить, несмотря ни на что. «Не лучше ли тебе снять шубу?» — сказал он отложивки. кий «Здесь жарко». Агнес проигнорировала это замечание и спокойно сообщила. «Я написала мистеру Трауэру, что мы нашли новое завещание. «Ты что, с ума сошла?» «Нет, я говорила тебе, что больше так не могу». В письме я сообщила, что его нашли в банке из-под печенья, так что никаких неприятностей не будет. — Ты спятила! — повторил Мастерман. Она покачала головой. — Вовсе нет. Я подумала, что лучше сразу тебе рассказать. А вот теперь я, пожалуй, сниму шубу. Впоследствии Мастерман был рад, что Леонард кэрл выбрал этот момент, чтобы войти в комнату, очевидно, решив со скуки поиграть в бильярд. Агнес выслал с тем же бесстрастным видом, и мастермен был удовлетворен, разбив молодого Кэрола на голову. И это куда лучше, чем ссориться с сестрой. Какой смысл, раз письмо уже отправлено? Им придется пройти через это, но он примет ее предложение насчет счет 50 тысяч. Таким образом, он ничего не потеряет и будет в безопасности. Знал бы он, что Агнес так себя поведет, то вообще не стал бы рисковать. У женщин для таких авантюр кишка танка. Покуда продолжалась игра в бильярд, джасти вошел в Милхаус. «Надень шляпу и выйди», — сказал он даринди Они зашагали по дороге к деревне в сгущающихся туманных сумерках. Из труб деревенских домов вели струйки дыма, сливаясь с туманом. В воздухе ощущался запах гниющих листьев и навоза. Отходящая от первого дома дорожка тянулась между высокими изгородями и нависающими деревьями. Джастин и Даринда молчали, пока не свернули на нее. Они чувствовали, что должны сказать слишком многое и что об этом лучше говорить, когда рядом никого нет. Первым заговорил Джастин. «Как твои дела?» «Приходила полиция». Вместо ответа сообщила Даринда. Они виделись с миссис Оукли? — Нет. Мистер Оукли им не позволил. Он сказал, что она неважно себя чувствует. Завтра они вернутся, а сегодня поговорили с горничной и со мной. — Расскажи-ка поподробнее. — Ну, они держались очень любезно и не старались меня запугать. Вопросы задавал старший инспектор, а другой записывал мои ответы. Прежде всего меня спросили, давно ли я знала мистера Порлока. И что ты ответила? Даринда посмотрела на него сквозь туманную мглу. Между изгородями и под деревьями было почти совсем темно. Джастин велел ей надеть шляпу, но она вышла в твидовом пальто и с непокрытой головой. Коричневый цвет пальто сливался с осенними красками опавших листьев, голых веток и буры земли. Волосы Даринды скрывали тени деревьев. Видно было только ее лицо, лишенное красок, и почти всех характерных черт, словно первый набросок портрета на тусклом, темном фоне. Девушка казалась Джастину близкой и далекой одновременно. Он мог дотронуться до нее, протянув руку, но в тот же момент сомневался, что ему это удастся. «Я ответила, что совсем его не знала до визита к нему вчера вечером», — сказала Даринда после небольшой паузы. «Господи!» «Кажется, что это было так давно!» Она вздохнула. «Прости, на меня что-то нашло. Но потом я добавила, что, когда мы вошли в гостиную, я его узнала». «Значит, ты им рассказала?» Голос Даринды внезапно стал совсем детским. Ну, мне казалось, я должна им рассказать. И я подумала, что лучше сделать это сразу же». «Ну хорошо, продолжай». Ну, они задавали мне много вопросов. Я рассказала им, что когда я знала мистера Порлока, его звали Глен Портеус, и он был мужем тети Мэри. Они спросили, когда она умерла, и я ответила, что четыре года назад. Тогда они осведомились, развелась ли тетя Мэри с мужем, и я сказала, что она получила развод через 7 лет после того, как он ушел в последний раз, и что с тех пор я его не видела. Они спросили, уверена ли я, что это Грегори Порлок и есть Глен Портеус. Но я ответила, что уверена, и, кстати, то, что он тоже это понял, что я его узнала. Я догадалась по тому, как он на меня смотрел. Ну, потом они стали расспрашивать про фотографию, которую я подобрала на полу в детской, не знаю, кто им об этом рассказал. Я сказала, что точно такая же фотография была у тети Мэри, и я сразу ее узнала. Тогда они вернулись к этой ужасной истории в магазине «Делюкс». «Знаешь, что я думаю, Джастин?» что все это подстроил злой дядюшка, чтобы лишить меня работы у Оукли. Он ведь не мог рассчитывать на то, что я его не узнаю, и ему не хотелось, чтобы вдруг возник кто-то из его прошлого и заявил, это вовсе не Грегори Порлок, а Глен Портеус. Моя тетя Мэри развела с ним, потому что он был законченным негодяем. Возможно, ты и права. Кажется, они знают мисс Силвер. Когда я рассказала им, как она говорила с управляющим магазином, молодой полицейский усмехнулся и воскликнул. Ну, еще бы! А старший инспектор сказал, что мисс Силвер очень уважает Скотланд-Ярди. О, Джастин, как бы я хотела, чтобы она была здесь, с нами. Почему? Ну, и за Оукли. Я и боюсь за них. Помнишь, как миссис Оукли закричала, увидев порлока мертвым, и назвала его Гленом? Должно быть, она знала его до того, как он стал Грегори Порлоком, а ведь считалось, что она вовсе его не знает. Меня все это пугает. Миссис Уукли все время плачет, а мистер Уукли выглядит как, ну, как на похоронах. И они оба напуганы. Она боится ему признаться, а он боится ее спрашивать. — Это все так ужасно! — Мне не нравится, что ты там живешь, — сказал Джастин. — Дело не во мне! Я не могу не испытывать к ним жалости, даже если... — Что ты имеешь в виду, Даринда? Даже если это пугает меня, — еле слышно повторила она. Невысказанная мысль, пугающая Даринду, повисла между ними во мраке. Смертельный удар нанесла рука отчаявшегося человека, может быть, женская, а может быть, мужская. Такие люди, как Глен Портеус, напрашиваются на убийство. Вздохнув, добавила Даринта.